Но тёплое чувство благодарности обласкало Сылтыка, и ему захотелось вдруг порадовать Чемнем-Таксая, и он сказал: "Скоро домой поворачиваем, в Русь". Аксай заулыбался, замотал растроганно своей лохматой волчьей шапкой, зацокал: "Хорошо, хорошо. Если уж татарин так радуется возвращению, то и ныне, русский Ратники и дети боярские как веселиться будут великим весельем, надо бы на всем объявить. Суд божий в березовом городке, и от березового же городка начало обратного пути. Нетерпение переполняло Салтыка. Скорей бы наступило завтра, когда радостная весть птицы полетит от ушкуя к ушкую, удоражив людей. Но длинны сибирские ночи на исходе августа. А если они бессонные, то длинней вдвойне. Ходит солтык с верным окса им по резь воды. Песок едва слышно шуршит под сапогами, а кругом такая тишина, будто уши заложил. И опять сидят в рядком на красном сукне судные мужи, но не на них обращены взгляды. На Варсановие, на Арсение, духовных отцов судовой рать. Воздет их серым обским небу серебряные кресты. О под крестами Фёдор Брех и Григорий Жолоб, оба были согласны целовать крест на своей правде, слово в слово повторили положенную клятву. Судные мужия забоченно вздвинули головы. Такого не может быть, чтобы оба были правы. Правда одна. Но как быть? Ведь присягнул Федько, и Григорий тоже присягнул святым крестом великой клятвой каждый на своей правде. Шепчутся дети боярские, на задаченных духовников поглядывают, словно прикидывают: "Я присяга крепче в Арсанофие или Арсении? Попробуй, разберись". Тимофей Лошак затопотал в ней сполесенке: "Звать князи Федор Семёныч" Курпский вышел на палубу в большом боярском наряде: высокая горлатная шапка из чернобурой лисицы, жемчужное ожерелье в три пальца шириной, шёлковая рубаха, кафтан из золотой парчи, перетянутый персидским поясом, а поверх кафтана ещё длинный до самых лодыжек распашная ферис, подбитая мехом и обшитая голуном. Загнутый вверх носки алых сапог, поблескивая драгоценными каменьями, прошагал. Тяжелый, негнущийся сквозь раступившую столпу детей боярских, встал перед судьями. Те с камьи повскакали, хотя по судному обычаю должны были князя сидя встречать, а рабели перед такой пышностью. Выслушав торопливое объяснение Василия Сухова, князь Курбский важно кивнул в поле. Лицо князя было спокойным, даже безразличным, словно он заранее предвидел, что именно так всё получится, и что к нему, князю Курбскому, должны были обратиться судные мужи за последним неотгуличным решением. Ну что ж, не определил виновного суд людской, пусть решает суд Божий, негромко произнёс Курбский. Все взгляды на Федьке, на Григория и Жолоби. Федька смотрит весело, безбоязненно. Вот он, весь тут готов. Григорий еще больше побледнел. Цветом лица почти сравнялся с белой тряпицей, обмотанной вокруг головы, но в глазах упрямство и злость тоже не отступит. Так и вышло. «Вручаю себя правосудию Божьему!» И требую поля и поединка, звонко воскликл Федька. Требую поля и поединка, повторил Григорий Жолуп, даже руку на сабельку положил, будто вознамерился тут же рубиться с обидчиком. "Быть по сему", решил Курбский и добавил, вспомнив советы своего десницы Алтыка, "Поле вам даю в Берёзовом городке, что на устье Сосьвы реки. Оттуда И врусь повернем к домам своим. Непредсказуема душа человеческая. Казалось, в войске больше о возвращении домой говорить должны. И так ждали этой вести, так волновались, так томились неизвестностью, Вглядываясь в беспредельные и обские дали. А нету. На ушку их только и разговоров было, что о поединке. Тысячёрсный обратный путь устрашал своей огромностью, а судное поле на Берёзовом городке представляло совсем близким, достижимым, и эта достижимость как бы придавала реальность тому главному, что подспудно болело в сознании каждого надежде на благополучный исход.